Лаборатория аудиокниг представляет Поехали. Космические истории. Исторический факт Еще до первого полета человека в космос спецы с Байконура запускали на спутниках магнитофонные записи человеческой речи для проверки голосовой связи между Землей и кораблем. В связи с этим на Западе поднялся шум. Дескать, русские отправляли на орбиту пилотов-смертников, чьи голоса перехватывали радиоразведки США, Франции и Великобритании. После этого советские ракетостроители запустили ракету с записью Хора Пятницкого. Забытый космонавт Петров Третий год живущий на орбитальной станции добавил в друзья ВКонтакте иллюминатор, кнопку пуск и кресло пилота. И окончательно разосрался с мусорным ведром и огнетушителем. Пивовар Иван Таранов очень любил приходить в гости к своему другу, Цаилковскому. Поначалу Цаилковский удивлялся, что к нему приходит вымышленный мультикапликационный персонаж. Но потом его отпускало, и он всерьез задумывался о космосе. Из дневника «Марсианина». 1 августа прилетели японцы. При помощи своих нанотехнологий взломали наш бункер за 8 часов и раздали всем суши. Было очень вкусно, но хватило не всем. Поэтому мы съели японцев. 2 августа. Прилетели американцы. При помощи своих цифровых технологий взломали наш бункер за 3 часа. И раздали всем гамбургеры. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали американцев. 3 августа. Прилетели русские. При помощи лома и какой-то матери взломали наш бункер за 3 минуты. И раздали всем звездюлей. Было невкусно, но хватило. всем. Если инопланетяне следят за нашим прогрессом, то, должно быть, просто недоумевают. Сначала была ракета, потом процессор на 8 ядер, смывающаяся втулка, а затем палка для селфи. Кстати, человечество высадилось на Луну раньше, чем изобрело чемодан на колесиках. Однажды известный, но еще маленький космонавт Гречка пришел к гадалке Скажите, а когда я вырасту, кем я буду? О, -о, -о ты станешь знаменитым! Твоим именем назовут Кашу. Интересный факт на заметку. Мало кто знает, что телескоп Хаббл сначала применяли для чтения инструкций к лекарствам, а уже потом стали наблюдать за звездами. Телескоп Хаббл впервые получил снимки инопланетной формы жизни. И если до воскресенья инопланетная форма жизни не заплатит миллион долларов, то эти снимки попадут в интернет. Слушай, вот мне интересно. Космонавты на станции годами живут. А куда их дерьмо девается? Так у них же контейнер есть специальный, за пределами станции. Там же холод абсолютный, так все моментально смерзается. Когда булыжник огромным становится, контейнер открывается. И что, это все потом вокруг Земли летает? Да, но иногда падает. Недавно Челябинск чуть не разнесло. Из интервью космонавту. Скажите, а как вы стали космонавтом? Да! Куда-то не туда ткнул на госуслугах. Из секретных архивов космонавтики. Запись речи Гагарина до редактирования. Эй, ребята, куда вы меня тащите? В какой космос? Отпустите меня немедленно! Не надо на меня надевать скафандр! Я не хочу! Слышь, мужик, люк не закрывай! Товарищи, прекратите это безобразие! Да у вас тут всех крыши! Поехали! Космические истории читал Стриж из одной очень маленькой и далекой галактики. Апрель 2022 год.